И будто капнули ядом. Самый воздух изменился. Чуть-чуть, но достаточно, чтобы нарушить хрупкое равновесие их обоюдной иллюзии. Запах полыни усилился, такси поехала быстрее. светло зеленые побеги замелькали с такой стремительностью, что казались голубыми. Голова индейца, как изваяние, вырисовывалась на свету. Детские головки словно застыли изящными черными силуэтами. Джерри окликнул «Эй!» И Саля не ответила. Пустыни вокруг них, и они вместе с ней, испарилась, исчезла. Ничего и не было. Джерри и Русь спускались к Ницце. Самолет накренился, и сверкающее Средиземное море прыгнуло на них. Пилот совершил серьезную ошибку. В самый последний момент, словно карта, вытянутая со дна колоды, под ними все же открылась земля. Колеса самолета ударились так, что затрещали шасси. Все закачалось, моторы яростно взревели. Они приземлились. Чарли рассмеялся. Маленькие крытые черепицы и домики лазурного берега потянулись мимо точно игрушки на веревочке, пока самолет подруливал к стоянке. Надпись «Пристегните ремни» погасла. Затем погасла «Курить запрещается». Они схватили свои пальто и встали. Вслушиваясь в гул голосов вокруг, Джейди понял, что самолет весь оклеенный пластиком, такой весь голубой, И американский на аэродроме айду теперь аннексирован французами. Все говорили по-французски, а он этого языка не знал. «До свидания», — сказала стюардесса, и они стали спускаться по металлическим ступеням. Воздух был мягкий, чистый и как бы состоявший из отдельных частиц, изрезанный, иссеченный, Точно на картинах кубистов косыми лучами чуть теплого солнца. Им открывались целые миры для обозрения. Но глаза Джерри были мертвы. Утрата притупила их остроту. Дети и жена не нетвердой походкой пронесли его чувство по закодированной ленте бетона через обрывки впечатлений. В толчье у паспортного контроля он услышал, потому что это было повторено несколько раз, как чиновник в синей форме с раздражающим удивлением произнес «Трое детей». Джерри услышал, что его жена разговаривает с этим человеком по-французски и удивился, что за странная женщина стоит рядом с ним, как она могла прятать в себе целый язык. А в аэровокзале, наполненном будто во сне шарканем чужих ног, стояла Марлен Дитрих в замшевых брюках и сапожках на высоком каблуке и курила сигарету, держа длинный перламутровый мундштук. Его дети в упоении от чувства безопасности и свободы промчались под ее взглядом. И эта женщина, сочетание света и тени, призраком возникшая из времен его детства, посмотрела на них с откровенным истинным неожиданным для призрака интересам и благожелателям. Марлен Дитрих выглядела молодо, за зубчатой стеной своих чемоданов. Джерри увидел в ней доказательство той истины, что путешествия отодвигают смерть. Это способ купить жизнь за мили. Он же путешествует, потому что адвокат Ричарда посоветовал ему уехать. Он взял отпуск в своем агентстве и собирался заняться живописью. Он и Русь снова будут сидеть рядом и рисовать. Он прошел сквозь стекло на улицу, где ждала череда такси, на которых, вопреки ожиданию, значилось такси. «Вницу — В Ниццу? — спросил шофер в куртке такой синевы, какую Джерри видел только на картинах да вницу, пожалуйста, сказала Русь и краснее назвала отель, словно агент из бюро путешествий мог их подвести.